Мед Вообще ему было известно о существовании только двух больших прибольших дубов в округе, на которых жили дикие пчелы. Один располагался на краю небольшой опушки, взявшейся неизвестно откуда посреди леса. Второй – на вершине холма, под которым он обитал. И там, и там делали мед, только разный. Первый, лесной, имел терпкий и слегка тяжеловатый вкус, прекрасно подходящий для задумчивого настроения. Второй был насыщен луговыми оттенками, настолько воздушными, что после попадания на язык даже одной капли медведю казалось, будто все его тело наполнялось невообразимой легкостью бытия. Сегодня его душевное равновесие было не совсем стабильным. С самого утра день не задался. Во-первых, эта девчонка не дала ему вовремя подкрепиться. Во-вторых, заявившийся неизвестно откуда гость как-то слишком быстро и совершенно неожиданно помер в крепких медвежьих объятиях. Тело пришлось утаскивать подальше от берлоги, чтобы запах, который на такой жаре появится в скором времени, не тревожил чуткий нос хозяина дома под холмом. Немного пораскинув мозгами, медведь принял решение отправиться в лес. Он неспешно пробирался через заросли кустарника и стволы упавших от времени деревьев, тихонько напивая очередную сочиняемую на ходу бурчалку. Хрум, хрустит под лапой хвоя. Хрум, хрум, лапы целых две. Кто о жизни вечно ноет, тот пропустит свой обед. Весело трещит кустарник. Спереди две лапы есть. Кто с обедом вдруг затянет, того можно смело съесть. Так незаметно для себя медведь добрался до опушки, на краю которой рос старый дуб. Где-то там, наверху, скрытый густой кроной, находился улей. Дело оставалось за малым. Добраться до логова пчел, проломить в нем небольшое отверстие, а затем насладиться божественным вкусом этой густой амброзии янтарно-золотого цвета. Сбивать улей на землю не имело никакого смысла, поскольку в таком случае колония просто покинет это место, лишив медведя его угощения. Он подошел к стволу, встал на задние лапы, и начал медленно взбираться на дуб, вновь бурча себе под нос, как он ее называл, лазательную пыхтелку. Выше, выше, шаг за шагом, к меду ближе все медведь. Ветка, ветка, рядом, рядом, мед не можно не хотеть. Пчелы, пчелы мед сварили, чтобы съесть его без нас. «Поделиться позабыли, так что попыхтим сейчас!» Немного погодя, до него донеслось отчетливое жужжание. «Это ж неспроста!» – улыбнулся медведь. «Действительно, вскоре он увидел свисающий с одной из ветвей яйцеобразный серый улей, вокруг которого деловито сновали пчелы. Они заметили незваного гостя и начали подозрительно кружить вокруг него». Медведь усмехнулся, зная, что толстая шкура выдержит их жалкие попытки отпугнуть его с помощью своих жал. И, подобравшись поближе, силой ударил правой лапой по дну улья. Почти мгновенно воздух наполнился изумительным густым ароматом лесного меда. Пчелы яростно жужжа набросились на него. Не обращая на них никакого внимания, медведь извлек лапу из улья. Она была покрыта блестящими янтарными каплями, любимого с детства лакомства. Он слизнул мед и блаженно зажмурился «Да», – пробормотал медведь, – «жизнь – хорошая штука». «И куда нам дальше идти?» Услышал он снизу детский голос, принадлежавший какому-то мальчику. «Не знаю», – грустно ответила девочка. «Чертовы птицы! Склевали все крошки!» «Хорошо, хоть домик съедобным оказался». «Это да!» «Сколько у нас там еще осталось?» Поинтересовался мальчик. «Думаю, на сутки хватит. Или даже на дольше, если поменьше есть». «Вот и славно! Слушай, я, кажется, придумал». «Что?» «Я сейчас залезу на этот дуб и осмотрюсь. С высоты всякое же лучше видно». «Ага, только будь осторожен». Пфф. Снизу раздался скрип и треск веток. Какой-то мальчик уверенно карабкался наверх. Продолжая наслаждаться трапезой, медведь стал ждать. Вскоре между его лап показалась белокурая головка. «Привет, малец!» – добродушно прорычал медведь. «Заблудился?» Мальчик вскрикнул от неожиданности и, сорвавшись, полетел вниз. «Твою же мать!» – тихонько выругался Винни-Пух. Он попытался схватить малыша лапой, однако не успел зато случайно сбил улей, и тот полетел вслед за незадачливым древолазом. «Да чтоб тебя!» «Ганзель, нет!» в ужасе закричала девочка. «Чертовы туристы!» смекнул медведь и начал спешно спускаться на опушку. Девочка продолжала кричать, только теперь это был какой-то другой крик, явно не скорбный. «Пчелы!» раздосадованно выдохнул Винни. Когда он, наконец, спрыгнул на землю, то увидел распластавшееся в неестественной позе тело белокурого мальчика. На другом краю опушки корчилась в вагоне светловолосая девочка с распухшей от многочисленных укусов кожей, покрытой благоухающим медом. Видимо, Улей упал прямо на нее. Спустя некоторое время она затихла. «Ну, упокой, Господи, ее душу!» Неумело перекрестился медведь и, подумав, чего зря пропадать меду, подошел к девочке и начал ее облизывать.